Эпизод 8. Куда поехать в таком виде? Этот вопрос задавал себе Резо, когда наконец уговорил подобравшего его участника отъехать подальше от центра. Вернее, уговорил с помощью нескольких зеленых бумажек с изображением какого-то из американских президентов. Частник схватил доллары и согласился вести странного пассажира в наручниках. Передать водителю пистолет, чтобы тот прострелил наручники, Резо не решился. Но, к счастью, вспомнил про слесаря, который обычно смотрел его машину, еще когда он ездил на девятке. Может быть, к нему? У него имелся гараж и инструменты. Он наверняка сумеет помочь. «Поворачивай», — сказал Ризо водителю. На всякий случай он положил на сиденье пистолет. Поэтому теперь водитель был уверен, у него в машине сидит бандит, который может расплатиться за поездку пулей в голову, отобрав свои деньги. Частник маленький и тщедушный. то и дело оборачивался, опасаясь, что бандит выстрелит ему в спину, чтобы отнять машину-кормилицу. Неизвестно, чего бедняга боялся больше — нападения или угона его автомобиля. Наконец они подъехали к гаражу слесаря. «Позови Мишу!» — попросил Ризо. «Не бойся!» — добавил он, увидев гримасу на лице водителя. «Я не угоню твою машину. В моем положении трудно угнать автомобиль. Только без глупостей, иначе не поздоровится». Водитель поспешно кивнул и выбрался из автомобиля. Он трижды оглянулся, прежде чем исчез из виду. И только тут Ризо почувствовал, как дрожат его руки. Конечно, доверять частнику опасно, но у Ризо не было другого выхода. Да и не так-то просто найти в Москве водителя, который согласился бы вести вооруженного бандита. Все получилось так, как планировал Ризо. Водитель привел Мишу, и тот согласился помочь. Уже через 20 минут наручники валялись на земле, рядом с машиной. Миша нисколько не удивился, увидев своего бывшего клиента в наручниках. Что ж, такие времена наставили. Кто-то становится миллионером, кто-то получает наручники, кто-то не выдерживает гонки за прибылью и сходит с ума или стреляется. Миша привык, что в последние несколько лет его клиенты иногда приезжали на мерседесах, иногда на лимузинах с многочисленной охраной, а иногда появлялись небритые на маленьких старых автомобилях, напоминавших экспонаты городской свалки. Он сделал свою работу быстро и аккуратно, не задавая лишних вопросов. При этом не стал прибегать к помощи ножовки, а сумел открыть замок наручников. Резо положил пистолет в карман, дал триста долларов слесарю и попросил водителя отвезти его в центр, намеренно не называя адрес. «Опять туда, откуда взял?» — спросил частник, опасавшийся, что добром дело не кончится. «Нет», — улыбнулся Резо, — «не туда, куда-нибудь э, в другое место, к станции метро, например». Водитель вздохнул и согласился. Резо же думал о том, где можно спрятаться. Думал довольно долго. Если за ним охотится такое ведомство, как ФСБ, то они наверняка сделают его фоторобот и раздадут всей Москве. Так где же скрыться? Любой из близких друзей или знакомых сразу отпадал. Там его будут искать в первую очередь. Семья Резо жила в Тбилиси. И он с ужасом подумал, что их могут использовать в качестве заложников. Нужно добраться до телефона и позвонить в Тбилиси. предупредить жену, чтобы не возвращалась в Москву. Деньги находились в банке, но магнитной карточки у Ризо с собой не было. Ее изъяли при обыске квартиры. К тому же, в любом случае, его счет уже, наверное, взяли под контроль. И счета фирмы будут проверяться. Там уже наверняка все знают о его аресте и о смерти Никиты. Неужели они поверят в его причастность к смерти Никиты? Черт возьми, что же делать? И тут Ризо увидел рекламу сотовых телефонов. Как раз то, что нужно. У него больше тысячи долларов, и он вполне может купить сотовый телефон. Или без паспорта не продадут. Он оглядел себя. После ночи, проведенной в камере, вид у него был впечатляющий. Может, лучше позвонить на фирму? Может, они еще не успели туда приехать? Хотя они наверняка будут прослушивать все звонки. Нет, звонить на фирму нельзя. Так можно подставиться. Резоне сомневался. Во второй раз ему не удастся сбежать. Но почему ФСБ охотится за ним? Или они не из ФСБ? Убийцу зовут Бурым. Разумеется, кличка. Значит, бандиты? Тогда почему милиция отдала его бандитам? Их даже заставили расписаться. Здесь какая-то нестыковка. Но где же спрятаться? Резо прекрасно понимал, спрятаться можно только у надежных друзей. Но ведь за друзьями наверняка уже следят. И все-таки, кто эти люди? Из ФСБ или бандиты? И тут Резо вспомнил, что неделю назад они сдали в автотранспортную компанию четыре тысячи долларов наличными, заказав два автобуса для поездки в страны Бенелюкса. Поездки должны были состояться в конце месяца. Значит, можно потребовать эти деньги, но сначала нужно найти человека, который согласился бы отправиться за деньгами. Резо уже отчаялся найти такого человека, но вдруг вспомнил, что у Никиты была знакомая женщина, с которой он встречался. Вряд ли ФСБ станет искать его у знакомой Никиты. Скорее всего, они начнут проверять знакомых Резо и потеряют на этом два-три дня. А в его положении важно выиграть хотя бы сутки. Теперь нужно вспомнить дом, куда они несколько раз приезжали с Никитой. Он даже познакомил Резо с этой женщиной. Кажется, ее звали Верой. Они виделись раза два или три. Вера только недавно познакомилась с Никитой. Они встречались месяца три, не больше. Но где же находился тот дом? Поверни на Королева. — Хорошо, — обрадовался водитель. Наконец-то ему дали точный адрес. Ризо же нахмурился. Этот тип вполне способен сообщить о нем в милицию и сказать, где он скроется. Остановишь в начале улицы, сказал Ризо, решивший пройти несколько кварталов пешком. Водитель кивнул, прибавляя газу. Когда они наконец добрались до места, он резко затормозил, оборачиваясь к Ризо. Тот увидел стоявшую на другой стороне улицы машину ГАИ и усмехнулся. Частник явно не доверял беспокойному пассажиру. Спасибо тебе. сказал Ризо. Мужичонка вздрогнул и снова обернулся. «И тебе спасибо. До свидания. Я тебя никогда не видел, и ты меня». Едва Ризо вылез из машины, как водитель стремительно отъехал. Ризо оглянулся. Кажется, гаишники не обращали на него внимания. Он тяжело вздохнул и быстро зашагал по тротуару. Через двадцать минут Ризо нашел нужный дом и снова оглянулся. Затем вошел во двор, чувствуя, как вновь начинают дрожать руки. За один день он повидал столько, сколько другие не переживают и за всю жизнь. Убийство напарника, самоубийство любимой женщины, тюремная камера, побег. Войдя в подъезд, Резо увидел табличку, висевшую напротив лифта. Это был список жильцов. Какая же у нее квартира? Кажется, на четвертом или пятом этаже. Он стал подниматься по лестнице, надеясь, что ему попадется кто-нибудь из соседей. Но на лестнице никого не было. Два раза вниз и вверх прогрохотал лифт. Ризо поднялся на четвертый, остановился. На площадке было сразу три двери. Он подумал немного и позвонил в крайнюю. За дверью тишина. Он позвонил еще раз. Снова тишина. «Кажется, моему везению приходит конец», — подумал Ризо и позвонил в другую дверь. Минуту спустя послышался шорох и чьи-то осторожные шаги. Затем воцарилась тишина. Он позвонил второй раз, третий. Наконец детский голос произнес Бабушка, спроси, что он хочет. Вам кого? раздался дребежащий голос. Очевидно, в квартире остались внучка с бабушкой. Вера здесь живет? спросил Ризо. Кто? спросила старушка. Вера, мне нужна вера. Ризо забыл фамилию девушки. Кажется, он ее даже и не знал. Здесь нет такой, ответила старушка. А вы не знаете, где она живет? Здесь нет такой! Снова прокричали из-за двери. Спасибо! Резо со вздохом отошел от двери. «Если звонить во все подряд квартиры, он, возможно, найдет Веру, но тогда о его визите узнает весь дом». И тут из-за двери раздался детский голос. «Вера живет над нами, на пятом этаже». «Где она живет?» Резо бросился к двери, опасаясь, что ослышался. «Над нами», — повторила девочка. «Ее балкон над нами. Она все время поливает свои цветы, и воды капает на наш балкон. Мама ругается и говорит, что так делать нельзя». «Конечно нельзя!» — согласился счастливый Ризо. «Спасибо тебе, моя дорогая!» Он повернулся и побежал вверх по лестнице. Остановился перед дверью, позвонил и замер. Прошла секунда, вторая, третья. Наконец за дверью послышались шаги. Быстрые, легкие. Резо стоял, боясь пошевелиться. «Кто там?» — раздался женский голос. «Ее голос, голос Веры!» «Вера, открой!» сказал Ризо, припадая к двери. «Это я, Ризо, друг Никиты! Вы меня, наверное, помните!» Дверь открылась. На пороге стояла высокая, светловолосая женщина в белом банном халате, с полотенцем в руках. «Вы?» — изумилась Вера. «Что случилось?» Ризо тяжело вздохнул, помолчав спросил. «Можно войти?»